Люди-служилые, второе – тяглые посадские, третье – тяглые сельские и четвертое – холопы. По отношению к государству основные классы различались родом повинности, связанных с имущественным положением лиц, в служилом классе еще и с происхождением, чины размерами или степенью тяжести однородных повинностей. Так повинностью служил их людей землевладельцев была наследственная служба ратная и соединённые с нею придворная и административные по степени ее важности и тяжести соответствувший размером землевладения и породе, роде служилый класс распадался на чины думные служилые московские и городовые посадские торгово-промышленные обыватели тянули посадское тягло